Глава шестая. О служебном несоответствии. «Значит, она свалилась с неба», — полным скепсиса тоном переспросила Милиса, указав пальцем в потолок. «И, наверное, тут же бухнулась перед тобой на колени, умоляя надеть на нее ошейник». Я глянулся на Алану, но она стояла, скрестив руки под грудью и с мечтательной улыбкой разглядывала стену. Подтверждать мой рассказ о ее космическом появлении в этом мире эльфийка совсем не торопилась. «Не совсем так. Еще орки успели приложить лапы», — уточнил я. «Слушай, я мог бы сказать, что просто захотел купить фигуристу эльфийку и купил. Нет, я тут зачем-то с тобой откровенничаю. Могла бы и оценить». милиса раздраженно фыркнула. Подозреваю, злилась она вовсе не из-за Аланы. Судя по довольной роже Кайла, который к моему возвращению уже сидел в трактирном зале и средь бела дня пил пиво, кружкой которого мне и отсалютовал, он уже успел накапать бывшей невесте на мозги. И явно решил это дело отпраздновать. Для него, в отличие от меня, пьянство в обед не было обычным делом. Но я ему немножко карты спутал. Теперь милиса понятия не имела, с какой именно бабой меня видел Кайл. Может, как раз с рабыней-эльфийкой, мало ли, что описание не совпадает. «Отлично! Ты тут хозяин, кто я такая, чтоб тебе указывать?» — вскинулась рыцарша. Я уловил снисходительный взгляд Аланы, как бы говорящий «Вот ведь дикари!» «Тогда сходи вниз, принеси мне обед!» — махнул рукой я. «Можешь поболтать с Кайлом, не торопись, раз уж сегодня рано вернулась с прогулки!» милиса фыркнула и удалилась. Я не сомневался, что скандал на этом не закончится, и вообще он только начался. И вряд ли ее остановит тонкое напоминание о арабском положении. Поняла уже, что не буду я ей все запрещать и притеснять, разве что ненадолго, чтобы проучить. Но смысл это будет неэффективно, ведь она будет знать, что запреты временные. «Я же просил подтвердить мою историю», — укорил я Алану. «Это же не был приказ», — нагло возразила она. «Ну, ей я потакать точно не стану. Конечно, меру надо блюсти. Становиться жестоким рабовладельцем я тоже не горю желанием. И так не очень добрый. Жаль, из-за этих тупых орков нельзя применить отличный метод наказания, позволяющий при этом сблизиться. То есть, конечно, можно, но эффект получится совсем не тот. Скорее всего, она напрочь замкнется, а может и правда задействовать самоуничтожение, если оно существует». значит отдельный матрас тебе не нужен протянул я кровать для троих маловата, чтобы именно спать на ней для остального то сойдет так что в твоем распоряжении пол но сперва его не помешает помыть я покосился на грязные следы своих сапог визит в жидкий переулок не прошел даром а попытки обтереть подошвы от траву не увенчались успехом ладно я скажу твоей подружке что ты не врал и не отмазывался закатила глаза эльфика «Она моя рабыня», — поправил я, — «как и ты». «Знаю я все, отмахнулась она. «И про нее, и про другую. Так, кажется, у меня все таки нет паранойи. За мной действительно следят. Интересно, как?» «Ведь не скажет». «Но разведчица из Аланы так себе, стыдить за языком не умеет. Почему же отправили такую дилетантку?» «Прямо все знаешь?» — поинтересовался я. «Постельные сцены я пролистывала». Я улыбнулся, глядя на ее легкий румянец. Видимо, пролистывала не все. Но гораздо интереснее другое, она не наблюдала, а читала. «Отчёты наблюдателей? Ладно, о том, откуда ты устав, рассказывать запрещает. А как насчет информации обо мне? Вот скажи, как разведчик разведчику, как я тут вообще оказался?» «Ты ошибка», — пожала плечами Алана. «Сбой системы. Я тут в том числе для того, чтобы выяснить, как это случилось». Но раз ты сам не знаешь... То твоя миссия провалена, договорил я. В этой части тоже. И вряд ли попадание в рабство входило в план. Наверное, тебя уволят. За служебное несоответствие. Она фыркнула и промолчала. Ладно, значит, не прокатила. Я не очень-то и надеялся, что она поведется и начнет мне все рассказывать. Раз уже вроде как не на службе. Но попробовать стоило. Что значит ошибка? Вернулся я к самому важному вопросу. «Я оказался в чужом теле, это чуть больше, чем ошибка». «Оказался ты, а должен был другой», — пояснила Алана. «Ошибка загрузки. Правда, непонятно, откуда ты вообще взялся». «Залез в капсулу, хотел просто поиграть», — начал я. Эльфика отмахнулась и заверила, что это и без меня знает. «Откуда ей это-то может быть известно?» «Я про капсулу вообще ни разу вслух не говорил». «Никто бы тут не понял, о чем речь». Но получается, что перенос сознания в другое тело для Аланы как раз нормальное явление. Впрочем, об этом можно было догадаться и просто посмотрев на нее. Но оставался вариант с пластической хирургией, например. «А как ты выглядела на самом деле?» — поинтересовался я. Она вытаращила на меня глаза. Но «Ну, это ведь не настоящее твое тело и бюст». Эльфика непроизвольно скосила глаза вниз и скривилась. «За это я кое-кого прибью», — пообещала она. У такой фигуры есть свои плюсы, заметил я. Хотя спина начать болеть может, но ты ведь не человечески сильная, как и я, не так ли? Не дождавшись ответа, я отдал прямой приказ. Отвечай правду. Нет, выплюнула Алана. Иначе отбилась бы от в тупица. Приказывать не хамить я не стал. Пускай я не обидчивый, плакать в угол не убегу. Интересно, а можно приказать ей забыть о случившемся? Или не испытывать по этому поводу никаких эмоций? Второе было бы лучше, провал в памяти потребует объяснений, как она сюда вообще попала. С другой стороны, возможно, она так неосторожно болтает именно из-за психологической травмы. И вообще, подавление и блокирование чувств не идет на пользу психики. Я об этом когда-то где-то читал, надеюсь, в умной книжке, а не в чем то интернет блоги Эх, сюда бы путного психиатра, но, как назло, ни одного на всей планете не найти, разве что из космоса сбросят. «А как ты относишься к алкоголю? Может, пьянство и не лучший способ бороться с психологическими проблемами, но ведь помогает?» «Крайне отрицательно», — поморщилась Алана, — «как и к любым веществам туманящим разум. Мы — это наше сознание, разум — все, что мы есть». А вот это звучит почти как лозунг и очень хорошо соотносится с перемещениями из одного тела в другое. У них там это норма, что ли? Не только для разведки. И на вопрос, как на самом деле выглядела, она не ответила. «Алкоголь воздействует на клетки мозга», — возразил я. «А мозг, как и остальное тело, не совсем ты, не так ли?» «Не так», — тут же возразила Алана. «Где, по-твоему, хранится сознание?» «Если бы я это точно знал, то получил бы Нобелевскую премию», — развел руками я. «Ученые моего мира пока не смогли дать точный ответ. То есть они, конечно, считали, что разум содержится в мозгу, Но вот перенос личности из одного тела в другое с этим не вяжется. «Твоего мира!» — закатила глаза эльфийка. «Смешно!» Я снова развел руками. Видимо, она считает, что я из прошлого, хотя вообще ничего обо мне не спрашивала. Но и без того много знает. В принципе, мне и самому приходила в голову мысль, что капсула каким-то образом скопировала мою личность, а потом ее загрузили в тело. «Будь тело механическим. Это была бы основная версия, но оно вполне биологическое, требует жрать и даже по нужде просится. Хотя кто сказал, что под черепушкой в мозгу нет какой-нибудь нейросети? Проводить вскрытие для проверки я точно не буду, в том числе на Алане. Ладно, я примитивный тип из... Я запнулся и нахмурился, пытаясь вспомнить. Ну, здравствуйте, приехали. Что еще за склероз в расцвете лет? Как в том анекдоте, к черту подробности, год-то какой. И действительно, в каком году я в капсулу залезал? Как можно забыть такое? Первые цифры-то ясное дело помню, а вот последние из первой половины двадцать первого века, закончил я не слишком уверенно. Вроде все таки первая половина. Я не смог вспомнить и год своего рождения, только снова первые две цифры, другие, тысяча девятьсот какой-то там. Кажется, перенос памяти действительно не обошелся без сбоев. Раньше я не замечал, поскольку не пытался вспомнить что-то конкретное. У меня всегда была плохая память на цифры, но не до такой же степени. «Да», — тем временем ответила Алана. «И что с того?» Я уже сбился с мысли из-за этого склероза. Что я сказать ты хотел? «А сейчас какой год?» Молчание в ответ. «Ладно. В общем, я отсталый дикарь из далекого прошлого, допустим». но все же по сравнению с местными, как минимум гораздо более информированной и цивилизованной местами. «Знаю я, какой ты цивилизованный и какими местами», запальчиво перебила Алана. «Изощренность в постели с рабыней цивилизованностью не считается». Вот зациклила ее на постели. Конечно, понятно почему, может, и мое обаяние тут сыграло роль. Нет, это я шучу, разумеется, пока не сыграло, но не последний день живем. «Что ты вообще обо мне знаешь?» — хмыкнул я. «Да все, уверенно заявила Эльфика. «Каждая твоя мысль в этом теле записывалась и транслировалась к нам. Целые мемуары получились. Или посредственный приключенческий роман. Информация полезная, но вот за посредственность обидна. Отличный из моих похождений роман бы вышел. Может, чуток подредактировать стоит? Я бы вычеркнул пару моментов, в которые облажался». Например, как меня Бандерша развела. Ну и с Тимми косячок получился. Хотя без этого Мелиса сейчас не была бы моей рабыней. Все было бы гораздо проще, но не так интересно. А зачем? «Секретная информация», — отозвалась Алана. Я не выдержал и рассмеялся. «Плохая из тебя шпионка. Не умеешь хранить секреты». «Я вполне фильтрую информацию», — пожала плечами она. Эти сведения не представляют ценности, и твое знание об этом ничего не меняет. Информация продолжает передаваться от нас обоих. Полагаю, из твоих похождений с орками выйдет отличный порнографический роман», — съязвил я. Надо было сдержаться, ведь уже разговорил ее, а теперь эльфийка вздрогнула и снова замкнулась. «Но что поделать, если остроумие и язвительность во мне сильнее здравого смысла и расчетов?» «И можете это записать, вы там!» кем и где бы вы ни были. Я не собираюсь начинать фильтровать ни слова, ни тем более мысли. Что с того, если кто-то где-то их прочитает? Мне до лампочки. Пускай присылают еще шпионов со всей полученной от меня информации, желательно снова грудастых эльфиек, хотя арчихи тоже подойдут. «Сиди тут и никуда не выходи. Это приказ», — распорядился я. Подумал и добавил. Если только не будет прямой угрозы для жизни и здоровья, тогда бегом искать меня». Алана никак не отреагировала, но, судя по покалыванию печати, приказ активизировался. «Интересно, у нее тоже есть интерфейс, и там как-то отображаются мои приказы?» «Надо еще о многом расспросить. Была бы она более сговорчива, но тут уж ничего не поделать. Ломать ей психику приказами не буду, если только не вынудит, что вряд ли произойдет. Мне нужны ответы, а не сумасшедшая рабыня». Воздействие печати вряд ли рассчитано на искусственное инопланетное тело, так что лучше не рисковать. Кто сказал, что я слишком добрый? А в глаз?